Грустная сага Гарифуна Ощущение отцовства весьма расплывчато, не в пример материнству, узаконенному де-факто, впечатляющей природой беременности. Ощущение отцовства определить сложно. Невозможно призвать ни одного свидетеля со стороны отца. Даже факт рождения не может доказать кровные связи с ребенком. Статус отца входит в законную силу лишь после проведения ДНК-тестов, окончательного, но бесславного посвящения. Поскольку, прибегая к этой, так сказать, юридической процедуре, отец признает неспособность утвердить свой статус с помощью традиционной дипломатии. Обнароды результаты теста, мужчина устанавливает свое биологическое отцовство, одновременно жертвуя отцовством социальным. Именно по этой причине Ноа никогда не пытался претендовать на титул отца Саймона. Однозначному материализму ДНК он предпочел бы простое признание Арисны, однако на все его многочисленные вопросы она упрямо отрицала, оспаривала и опровергала любое участие половых клеток Чепи в зачатии ее маленького мальчика. Глаза ребенка убедительно противоречили этому утверждению, но Но решил не давить. Арисна ревностно защищала свою странную версию независимости, а он был готов уважать ее, хотя бы ради того, чтобы избежать высылки на какой-нибудь отдаленный Алиутский остров. Придет день, и Саймон начнет кое-что понимать, особенно то, что, несмотря на все сложности, технология секса остается простейшим аспектом огромной части того, что мы напыщенно называем «наша цивилизация». А пока Ноа потихоньку культивировал ежедневное отцовство, состоящее из понимающих подмигиваний и улыбок, неспешных завтраков и проведенных на пляже дней. Ради этого ему приходилось оставаться на острове Маргарита, а чтобы оставаться там, необходим был предлог, предлог сложный, если вообще возможный, с бесчисленными окольными путями и тупиками, как, например, уклонение от вопросов. Но вспомнил статью, прочитанную несколько лет назад в старом журнале National Geographic, найденном за холодильником во время уборки. И в той статье он обнаружил историю настолько же сложную, насколько соответствующую его ситуации, историю, которую можно было бы озаглавить «Грустная сага Грифуна». Все началось в лето господня 1635 года когда голландское невольничье судно, приплывшее из Африки с человеческим грузом, село на мель на гренадинах. Рабы воспользовались суматохой, перебили экипаж и сбежали. Они нашли убежище на соседнем острове Юрумейн, впоследствии переименованном в Сент-Винсент, и связали свою судьбу с карибами. Племена, возникшие из этого смешения, и не американские индейцы, и не африканцы, вскоре стали называться «гарифуна», хотя в зависимости от обстоятельств, места и тонкостей превалирующей грамматики они также известны как «гаринагу», «калипуна», «гарифу», «карибу», «каберн», «карп», «калено», «калинья», «калиньяку», «калинаго», что является не более чем постоянной деформацией названия «кариб». К «гарифуна» вскоре присоединились мороны – Санта-Лусии и Барбадеса. Их привлекла свободная жизнь на острове, все еще не оккупированным европейцами. Правда, то была призрачная свобода, ибо с бойни на Сент-Китс в 1625 году французы и британцы рьяно сражались за контроль над архипелагом. На последующие два столетия малые антильские острова, стали театром бесчисленных сражений, союзов, предательств, вторжений, восстаний, договоров, эдиктов и других более или менее дипломатических препирательств. Гарифуна, вполне вероятно, остались бы на периферии этого конфликта, если бы не подписание в 1763 году Парижского мирного договора. Когда Франция уступила остров Сент-Винс от Британии, островитяне, особенно Гарифуна, оказались в весьма щекотливом положении. Не следует забывать об их двусмысленном историческом происхождении, они не были полностью ни истинными аборигенами, ни потомками африканских рабов. Политическая неопределенность породила мятежи. Мечтая изгнать с острова британцев, Гарифоны совершили ошибку, связавшись с французами. Роль Франции, слабой как никогда, свелась к самому дешевому способу изгнания британцев подстреканию местного населения к мятежам. Абсолютно бесплодная тактика, поскольку в отсутствии надежных баз на других островах архипелага каждый завоеванный таким образом остров по следующему договору непременно был бы возвращен к Великобритании. Последние мятежи вспыхнули в феврале 1795 года, когда французы попытались одновременно высадиться на Гренаде, Санта-Лусии и Сент-Винсенте. Результат оказался катастрофическим, и к 1796 году сопротивление продолжали лишь Гарифуна. Британские войска захватили остров и сумели подавить восстание на Сент-Винсенте, таким образом положив конец двухсотлетней войне на Карибах. В январе 1797 года британские власти Сент-Винсента издали указ о депортации мятежников, Операция была проведена с ужасающей эффективностью, а опыт явно не пропал даром. Британцы сожгли пироги и урожай и вывезли более четырех тысяч островитян на крохотный островок, где на месяц оставили голодать. Затем тех, кто не умер от голода, классифицировали по цвету кожи. Самых светлых вернули на Сент-Винсент, где вдруг обнаружилась нехватка дешевой рабочей силы. А более темных то есть Гарифуна, согнали в корабельные трюмы и депортировали. Ночью 12 апреля 1797 года, после нескольких недель плавания, несчастных высадили на остров Раотан, вблизи побережья Гондураса. Страдальцы, ослабленные тяжелыми условиями жизни последних месяцев, начали умирать от истощения, нападений москитов и испанских колонистов. Именно на это и рассчитывали британцы. Однако, вопреки всем обстоятельствам, Гарифуна выжили, пересекли континент и расселились на территории от Никарагуа до британского Гондураса. И два столетия спустя все еще живут в Центральной Америке. Они продолжают ловить рыбу, стряпать маниоку, говорить на языке своих предков, не доверять духам, обитающим в устьях тех рек, где смешиваются пресная и соленая вода. И никто, даже самые великие этнологи, не могут вразумительно объяснить замысловатый механизм, позволивший этому народу, с корнем вырванному из родной среды, депортированному и оставленному без всякой поддержки, сохранить свою самобытность. Жизнь Ноа на этом острове в основном сводится к рассказыванию историй. Вечерами он сочиняет эволюционные сказки о Чарльзе Дарвине, а днем... Уверяет, что поселился на Маргарите, чтобы написать докторскую диссертацию по Гарифуна. Особо любопытным, но объясняет, что интересуется связью между устным наследием Гарифуна и колониальными архивами. И утверждает, что на острове Маргарита, точнее в Национальном архиве Ла-Асунсьона, всего в десяти минутах ходьбы от резиденции Бургас, осталось множество ранних архивных документов, И это является идеальным предлогом для проживания под одной крышей с Саймоном. Арисна заглотнула наживку. Она прекрасно помнит их первую дискуссию на пятом этаже университетской библиотеки в Монреале и не видит ничего страшного в том, что Ноа интересуется переселением, традиционными территориями и самобытностью. Несколько раз Арисна даже просила Ноа написать статью о Грифуна в Эйпутута но он неизменно очень ловко отдалял срок сдачи статьи. Ноа обнаружил у себя настоящий талант рассказчика. До тех пор, пока настоящий эксперт по Гарифуна не появится на Маргарите и не разоблачит Ноа, он может наслаждаться жизнью. Ноа делает вид, что проводит исследования, зарабатывает немало денег уроками английского и французского, загорает и при малейшей возможности забирает на пляж Саймона.